Их нередко страстные рассуждения о желании дружбы с Россией в качестве предисловия всегда имели массу оговорок о необходимости коренного изменения роли Российской империи или Советского Союза в современном мире. Ведя борьбу с большевизмом, они на самом деле имели в виду нечто совсем иное. Большевизм был лишь удобным предлогом требовать от России того же самого, чего требовала от нее кайзеровская Германия. Они всей душой одобряли то, что взялся делать Гитлер. Не одобряли они лишь того, как он это делал. Почитая себя знатоками всего русского, они упорно пытались пролезать на все посты в Третьем Рейхе, где определялась политика в отношении СССР. чтобы выстраивать ее в соответствии с собственным разумением. Они, конечно, знали Россию лучше других, но они и боялись ее, как никто другой. И этот страх не мог не обращаться в коварство и изощренную подлость. Штрик Штрикфельд наступал в 1941 году с немецкой армейской группой «Центр» на Москву. Хмель легких побед начал улетучиваться из его головы уже к осени. Значительно раньше других он почувствовал, что немецкая армия не в состоянии покорить эту страну. Но он страстно хотел разгрома Советского Союза и победы Германии. Кроме того, он хотел выслужиться. Еще в октябре 1941 года он уговорил начальника разведки штаба группы «Центр» Герцдорфа вместе с начальником оперативного отдела того же штаба полковником фон Тресковым написать фельдмаршалу фон Боку записку с предложением организовать из советских перебежчиков освободительную армию численностью до 200 тысяч человек». Ссылался он на то, что успехи вермахта произвели глубокое впечатление на русских, заставив их усомниться в возможности выстоять в войне с Германией. Примеров тому было немало. Смоленские городские власти, приветствуя приход немцев, вручили им в качестве подарка пушку Наполеона-Освободителя и письмо на имя Гитлера с просьбой провозгласить в Смоленске правительство освобожденной России. С о б с т в е н н ы м и вооруженными силами, готовые вступить в войну с Красной Армией. В Могилеве организовался казачий батальон под командованием советского майора Кононова, вскоре произведенного немцами в подполковнике за заслуги в войне с партизанами и местным населением. В районе города Локоть, что на восточном краю Брянского леса, бывший инженер сахарного завода Каминский организовал отряды самообороны для борьбы с партизанами, железной рукой давил любое проявление сопротивления, обеспечивал поставки продовольствия в Германию и вообще навел образцовый порядок. Вскоре немецкое командование произвело его в бригадные генералы. п о д ч и н и л ему несколько районов, разрешила создать собственную армию с артиллерией и трофейными советскими танками. Штрик ш т р и к ф и л ь д разумеется, не предлагал предоставлять русским добровольцам свободу действий. Он предлагал лишь не проливать немецкую кровь там, где можно было обойтись русской крови. За каждыми тремя русскими дивизиями, по его планам, во втором эшелоне должна была находиться немецкая дивизия, а в воздухе дозволялось летать только немецким самолетом. Но это была лишь разумная мера предосторожности. Авторы плана считали, что изменники, из которых станут комплектоваться добровольческие части, будут в своей массе достаточно надежными, попадя не в руки соотечественников, надеяться им не на что. Выиграть же войну с Россией, подчеркивали авторы записки, возможно, только вступив в союз с одной частью русских против другой их части. Разрушить Советский Союз без их помощи и содействия было бы просто невозможно. Советский Союз мог быть побежден и взорван только изнутри». План понравился командующему г р у п п ы ц е н т р и командующему сухопутными силами. Правда, после провала наступления на Москву обоих сняли, а Гитлер оставил без внимания обращение верноподданных смолян. Но идея разгромить Советский Союз руками советских же предателей пустила корни. Для этого надо было внушить русским, что конечной целью Германии является вовсе не ее победа, а создание новой России. Рик Штрикфельд был одним из горячих приверженцев этой задумки. Но для того, чтобы поставить дело на широкую ногу, нужен был авторитетный исполнитель. Не бандит и бывший уголовник Каминский, не п р о п а в ш и й нафталином и давно оторвавшиеся от России эмигранты, не какой-то заштатный перебежчик, полковник или даже генерал, а человек с именем в Советском Союзе.